Чтобы превратиться в совершенно другого человека, нужно было, естественно, начать с одежды. Но, к сожалению, к этому я еще не подготовился. И потом в тот вечер мне нужно было только достичь душевного равновесия, поэтому я и решил просто накинуть куртку и выйти из дому. Маска была совершенно готова, ничем не отличалась от лица, и можно было не опасаться, что она покажется подозрительной. Лестница черного хода скрипела, и было очень странно, что я... Казалось, летевший на крыльях столько весел. К счастью, я не встретил никого, пока добирался до улицы. Но, завернув за угол, я столкнулся лицом к лицу с соседкой, которая несла сумку с покупками. Я остановился как вкопанный, буквально заскрепев зубами от досады, а соседка лишь мельком взглянула на меня и, как ни в чем не бывало, пошла своей дорогой. Это хорошо. И так ничего не случилось. Разве это не самое лучшее алиби? Я пошел дальше. Поскольку у меня была одна цель — привыкнуть к маске, мне было все равно, куда идти. В самом деле, просто идти — и то уже немалая работа. Вопреки ожиданиям колени не сгибались, будто кончилась смазка, дыхание перехватило. От стыда, хотя маска и не могла краснеть, от страха, что все узнают правду, я весь сжался и дрожал. Вид у меня был самый жалкий. Но если чужой взор и сможет проникнуть сквозь маску, то, скорее всего, из-за моей скованности. Когда ведешь себя как подозреваемый, тебя и будут подозревать. Ведь я всего лишь пытался немного изменить рисунок на обертке. Хотя бы не осуждали меня. Но если не обманет то, что у меня внутри окружающих нечего бояться». Пока я так рассуждал, мой энтузиазм куда-то испарился. Силы придавали чувство Так же, как чувство придавали силы. И у меня все больше опускались руки. Так прошло три часа. Если попадалась слишком освещенная витрина, я переходил дорогу, делая вид, что меня привлек магазин на противоположной стороне. Если улицу заливал яркий неоновый свет... Я выбирал темные переулки, будто в поисках приключений. Если, подходя к остановке, видел приближающийся трамвай или автобус, то сознательно ускорял шаг, избегая соблазна сесть в него. Или же, наоборот, нарочно шел медленнее, пропуская его вперед. И, в конце концов, я устал от самого себя. Сколько бы дней я так не ходил, все равно по-настоящему не привыкну к маске. Мне встретилась табачная лавчонка прилепившаяся вплотную к кондитерскому магазину, я решил пойти на рискованную авантюру. Авантюра слишком сильно сказано просто решил зайти и купить сигарет. Не успел я подойти к лавке, как у меня бешено заколотилось сердце. Внутри что-то прорвалось, и полились слезы. Маска сразу же отяжелела и, казалось, начала сползать. Ноги дрожали, точно я спускался в бездонную пропасть, держась за тоненькую веревочку — Ради какой-то пачки сигарет я отдал столько сил, будто схватился с чудовищем. Но, не знаю почему, стоило мне встретиться взглядом с продавщицей, подошедшей ко мне с безразличным видом, как меня точно подменили. Я вдруг осмелел. Может быть, потому что она обратила на меня не больше внимания, чем на обычного покупателя? Или, может быть, потому что пачка сигарет, точно мертвая печушка, невесомо лежала у меня на ладони? Нет, причина была скорее в той перемене, которую принесла с собой Маска. До тех пор, пока я воображал обращенные на себя чужие взгляды, я боялся своей собственной тени. Но стоило мне встретиться с настоящим взглядом, как я точно увидел свой истинный облик. В моем представлении Маска, может быть, выставляла меня напоказ но в действительности она была непрозрачным прикрытием, прятавшим меня». Под ней пульсировали кровеносные сосуды, потовые железы выделяли пот, а на поверхности ее не было ни капли. В конце концов, я избавился от страха покраснеть, но к тому времени был уже окончательно измотан. У меня не было сил идти дальше. Я взял такси и вернулся прямо в свое убежище. Я пришел в уныние при мысли, что единственной компенсацией за все мои мучения была лишь пачка сигарет, но если принять в расчет, что я осознал себя в маске, Сделка представлялась вполне выгодной. В подтверждение этому, когда я, вернувшись в свою комнату, снял маску, смыл клейкий состав и посмотрел на свое лицо, безобразные скопища пиявок почему-то не показались мне такими уж реальными. Маска стала настолько же реальной, насколько реальными были пиявки. И если считать маску временным обликом, то временным же обликом были и пиявки. В общем, маска казалась спокойно пускала корни в моё лицо